Глава 11 Первый танец. В истории остаются имена психопатов, насильников, серийных убийц, но не тех, кто остановил их. Константин Вольф. Ужин безнадежно остыл, но гости ели с удовольствием. Долгий рабочий день, внезапное потрясение и плотина эмоций миссис Ллойд, прорвавшая холодность первой встречи. Хозяйка дома забрасывала Диану вопросами о Мэйвен, об агентстве, о колледже, успешно обходила острые углы детства и чужого имени, которое Диана носила без малого 11 лет, и пристально следила за тем, чтобы тарелки гостей не пустовали, а бокалы наполнялись по первому желанию. Какая деликатность и внимание казались удивительными для женщины склада Эвелин, «Миссис Лойд оказалась интересным собеседником, и искренним, готовым помочь словом и делом, если потребуется. Главное — не трогать ее мужа, не представлять собой опасности. И перед вами лучшая подруга, которую только можно пожелать». Мистер Медичи и тут оказался прав. Они с Эвелин даже слишком походили друг на друга, так что едва ли ужились бы вместе. «Воистину, худшие враги и лучшие друзья». Следуя логике, мистер Медичи вполне мог обладать той же степенью патологической ревности, что и миссис лойд, но Диани в это верилась с трудом. Жан-Франко казался образцом сдержанности и благоразумия, даже теперь, когда атмосфера за столом значительно потеплела, а несколько бокалов вина расслабили даже самых стойких кроме Джона. Именинник вина даже не пригубил, зато ел с ошеломительной скоростью, видимо, и прям измотавшись за день. «Вы тоже думаете, куда все это лезет?» — невыразительно проронил Константин, глядя, как быстро по-военному подчищает тарелку детектив Ллойд. «Нет», — ответил за присутствующих Джон, не отрываясь от дела. «Все остальные — люди независливые». Диана заулыбалась с остальными, переглянувшись с мистером Медичи. Итальянец заметно расслабился. Разве что у глаз собирались мелкие морщинки, но все чаще от мягкой усмешки, с какой дон он Медичи оглядывал собравшихся. «Не жалейте, что решились!» Негромко обратился к ней итальянец, пока на другом конце стола пикировались Джон с Константином, и шумно ухмылялся «Гигант Виктор!» Диане порой казалось, что рыжий ирландец даже дышал шумно, но она, разумеется, тут же одергивала себя. «Что вы! Я очень рада, что пришла!» — искренне призналась Диана, вновь невольно глянув на Джона. Сердце невольно застучало чаще. Приятный шок никак не проходил. Неужели правда? Если доктор Вольф не ошибся то вполне вероятно, что в двух шагах от нее сейчас сидит самый родной человек, которого могла ей подарить судьба — брат. Впрочем, Диана сдерживала себя, как умела, понимая, что радоваться еще рано. Пролить свет на истинность подозрений доктора Вольфа мог лишь лорд Энтони, а телеграммы накануне Рождества из Нью-Йорка в Лондон занимали время. Джон пообещал с самого утра связаться с отцом, задействовав для этого, если потребуется, служебный телеграф и сообщить о результате сразу же. Оставалось лишь дождаться. «Здесь собрались такие разные люди», — осторожно заметила Диана, вновь оборачиваясь к мистеру Медичи. Итальянец как будто помрачнел, перехватив взгляд Дианы в сторону Джона, но на улыбку все же ответил. «Разумеется, это не мое дело, но как вы познакомились? Похоже, что, несмотря на некоторые разногласия, вы все прекрасно ладите друг с другом». «Родственников не выбирают!» — хохотнул Рид, вмешавшись в разговор, и оба итальянца смерили его мрачными взглядами. «Правда в том, мисс Фостер, Что лорд Ллойд обладает уникальным свойством, убедившись, что ирландцу нечего добавить, ответил Джан Франко. Он всех врагов обращает в друзей. И вправду, уникальная черта, приятно удивилась Диана. Наверное, из всех присутствующих только доктор Вольф не планировал его убить, задумчиво припомнил итальянец. Эвелин ткнула ножом заезжего англичанина, но затем одумалась и влюбилась. Минус один враг, плюс один друг. Виктор, насколько мне известно, много раз пытался ликвидировать британского мага-менталиста из особого отдела. И каждый раз неудачно. В конце концов, смирился с выбором сестры. Ведь родственников как ни крути, не выбирают, усмехнулся Медичи, обменявшись по мрачневшему взглядами. «Минус один враг, плюс второй друг». Диана рассмеялась. «Вы любите точные науки, мистер Медичи», — заметила она, улыбаясь. «Для финансиста и бизнесмена это важное качество», — вернул улыбку Джон Франко. «И, наконец, я. О нет, я не планировал Джона убивать, мне не нужны проблемы». Но при очном знакомстве я, признаться, вспылил и был близок к непоправимому. К счастью, лорд Ллойд и здесь нашел, как обратить потенциального врага в крепкого союзника. Он спас мне жизнь». «Сильный аргумент», — признала Диана, все еще улыбаясь. «Бывшие враги могут стать лучшими друзьями, ведь им есть что доказывать. Минус один враг плюс третий друг мистер Медичи. Синие глаза итальянца опасно полыхнули, но ответить он не успел. «Жену можно любить или ненавидеть, но оставаться равнодушной к нему невозможно», — с улыбкой вернула Эвелин, прислушавшись к разговору. Детектив Флойд привлек к себе жену для короткого поцелуя, и Диана отвела глаза, наткнувшись на внимательный взгляд итальянца. Ей показалось, что Джанфранко Франко выглядит более расслабленным и оживлённым. Должно быть, бокал вина помог. Она и сама сделала глоток. Вино оказалось сладким, как мёд, и пилось, на удивление, легко. Ни Джон, ни Константин к спиртному не притронулись. Таким же трезвенником оставался Луис Альтьеру, но, судя по тоскливым взглядам, которые водитель бросал на дорогое вино, он не отказался бы распробовать напиток вместе со всеми. Увы, но рабочий день Луиса еще не закончился, так что Альтьера довольствовался шикарными закусками и блюдами, к которым явно приложила руку сама миссис лойд Вечер шел на удивление хорошо, учитывая неудачный старт. После основного курса Эвелин выгнала всех в гостиную, где играл граммофон и где кресла предусмотрительно раздвинули по углам, чтобы гостям нашлось где потанцевать при желании. Торт будет? деловито поинтересовался Виктор. Непременно, обещала Эвелин, поглядывая на мужа. Мы ненадолго вас оставим, выдам Джону таблетку и сразу вернусь. Детектив Ллойд и впрямь то и дело растирал виски, стараясь сделать это незаметно. Похоже, головная боль у менталиста не проходила, и Эвелин, наконец, утащила супруга наверх для короткой передышки. «Неудивительно», — проронил доктор Вольф, присаживаясь в углу. «Мозг сильного менталиста работает на повышенных оборотах, принимает и обрабатывает больше информации, чем у обычного человека» и магов послабее, такой объем впечатлений сводит с ума. Слишком яркие цвета, громкие звуки, густые запахи. Думаю, вам, мисс Фостер, объяснять не стоит. Джон обходится мигренью, но он сам виноват. Диана воспользовалась заминкой, чтобы присесть рядом с доктором Вольфом. Виктор с Луисом вышли покурить во внутренний сад. Мистер Медичи также отлучился, так что в гостиной они остались одни. «Почему?» — с интересом спросила она. «Вот он, шанс поговорить с человеком, который многое знает о природе магии. Если бы мудрый наставник нашелся тогда, вечность назад, когда она впервые поняла, что, может, больше, чем другие люди, жизнь пошла бы иначе. Но, вы... Нагонять упущенное приходилось сейчас. — Потому что сам выбирает жить в постоянном стрессе, — спокойно пояснил Константин, откидываясь в кресле. — Как вы думаете, почему человек, который мог выбрать абсолютно любое призвание в жизни, выбрал именно то, где он сможет каждый день сталкиваться с убийствами, смертями, кровью и трупами? Диана нахмурилась, потирая внезапно заледеневшие ладони. В самом деле, едва ли Джон выбрал работу следователя потому, что наследника лорда Ллойда не хватало на хлеб. Да и, судя по всему, отец Джона, таинственный лорд Энтони, тоже не в восторге от профессии сына. Человек, за которым сохраняется место в британском парламенте, явно мог выбрать призвание получше. Вы заметили, что Джон на работе и Джон дома — два разных человека? «Нет? Ну, еще будет время». «Я заметила, что детокси Флойд слишком жестко обошелся вчера с подозреваемым», медленно припомнила Диана, «мистером Дэвисом. У него посттравматический синдром, так полковник Лэнгдон сказал, а Джон надавил. Я подумала, чтобы помочь мистеру Дэвису спустить пар». «Одно другому не мешает», задумчиво согласился Константин. Будет возможность, спросите его, зачем он пошел в следователя. Уж явно не ради мировой славы. В истории остаются имена психопатов, насильников, серийных убийц, но не тех, кто остановил их. Диана помолчала, разглядывая бывшего викария. Доктор Вольф выглядел слегка уставшим, но спокойным, а серые глаза сейчас ничем не напоминали режущую сталь. Константин не изучал ее. Он просто смотрел. Вы полагаете, у Джона тоже посттравматический синдром, тихо догадалась она. Доктор Вольф ответил не сразу, рассматривая декор на каминной полке. Домработница заблаговременно разожгла огонь, но без поддержки тот постепенно угасал. А у кого из нас его нет? Наконец ответил маг-эксперт. Диана закусила губу, раздумывая, насколько уместен следующий вопрос. «И как спасаетесь от травм вы?» Взгляд безмятежных серых глаз даже не изменился. «Вера, мисс Фостер». «Почему тогда вы ушли из священства?» — удивилась Диана, подаваясь вперед. «Кризис веры, доктор?» «Не считайте меня малодушным», — упрекнул Константин. Это маловерам требуется игла постоянных чудес. Я просто уважаю правду, мисс Фостер, и, Господу, у меня скорее научный подход. Как у апостола Фомы, улыбнулась Диана. Пожалуй, — согласился бывший викарий. Изучив некоторые документы, я пришел к выводу, что англиканская церковь дальше отступила от первозданной апостольской, чем, к примеру, католическая. И это меня расстроило как будто я снова сражался не на той стороне. — Не обязательно сражаться, — мягко заметила Диана. — Для отдельно взятого человека главное — Христос, а не конфессия. — Я не отдельно взятый человек, — вежливо вернул Константин. — Считайте это гордыней, но я предпочитаю скромный бриллиант вагоне вагону стекляшек. — Сочтем это поиском истины, — Великодушно предложила Диана. Бывший векарий коротко рассмеялся. «Благодарю!» Но чего тогда вы не смените конфессию?» Снова полюбопытствовала Диана. «Если пришли к выводу, что католическая церковь ближе к канону?» «Жду знака, мисс Фолстер. Я ведь не закончил исследование. Грустно будет вступать в ряды новой армии Христовой только для того, чтобы обнаружить, что снова попал в разбойничью шайку. Диана помолчала, мысленно покачав головой. Не так уж и далеко ушел доктор Вольф от идеалиста Ллойда, разве что Джон не прикрывался щитом скрытого сарказма и тонких насмешек. Зато стало понятно, что свело внешне таких разных людей вместе. Можно еще вопрос, рискнула Диана. Вы и вправду полагаете, что мы с Джоном родственники? Я в этом почти уверен. Диана улыбнулась и затихла, боюкая новое, приятное чувство внутри. от чего то спокойная уверенность доктора Вольфа передалась и ей мгновенно, так что в этот миг она бы удивилась куда больше, если бы вдруг узнала, что маг-эксперт ошибся. Она все еще улыбалась когда двери во внутренний сад распахнулись, и в гостиную вернулись Виктор с Луисом, привнеся с собой стойкий запах сигареты холода. «Мы пришли, чтобы веселиться!» — пригрозил рыжий гигант, подступая к пластинкам. «Что за похоронный марш, Вольф? Не мог развлечь девушку чем-то посовременнее?» «Мы беседовали», — пришла на выручку Диана. «Громкая музыка лишь отвлекала бы». Доктор Вольф на ирландца не среагировал, как будто рыжий источник неприятностей мало чем отличался от уже привычного нью-йоркского шума. О чем беседовали? Негромко поинтересовались со спины. Диана обернулась, встречая внимательный взгляд мистера Медичи. Когда итальянец появился в гостиной, она затруднилась бы сказать. Джан Франко, как оказалось, двигался почти бесшумно. «О менталистах и их проблемах», — честно ответила Диана. «От этих менталистов и впрямь одни проблемы», — поддокнул дневникая в суть Виктор. Рыжий Ирландец вытащил одну из пластинок, рассыпав кретом несколько других, и сейчас недовольно собирал их с пола. «Я бы сделал каждому по шейнику, чтоб не вредили честным людям, и дело с концом». Даже невозмутимый Вольф переменился в лице, но вслух только вежливо предложил. «Вот и сделай, Рыжик, что мешает?» «Мозги не заточены!» — крякнув, поднялся с корточек гигант. «А вот вы с профессором Зборовским могли бы сделать доброе дело!» «Тебе надо, ты и займись!» — фыркнув, поддокнул Луис. «Чего пристало, Рид?» Ирландец прищурился, то ли прикидывая, не врезать ли взорвавшемуся водителю, то ли размышляя над красивым ответом. «Расслабься, здоровяк», — посоветовал доктор Вольф. «Сколько нас там осталось? С каждым годом все меньше. Менталисты слабеют и мельчают. Нет смысла тратить время на то, что в скором времени, буквально через поколение, уже и не понадобится. Ян разрабатывает лишь то, что принесет реальную пользу в перспективе. Это не говоря о том, что способы влияния на менталистов пока не изобрели. «Почему вы говорите, что менталисты слабеют?» — удивилась Диана. «Способности, скажем, детектива Ллойда впечатляют. Джон — потомственный менталист. Их осталось буквально в буквальном смысле единицы. Кроме того, нет гарантий, что его дар передастся следующему поколению». Менталисты более слабого уровня постепенно утрачивают свой дар в детях или внуках. Какой смысл работать над магической защитой от тех, как он вскоре останутся одни воспоминания? Вот вы, мисс Фостер, не спорю, менталистка высшего уровня. По интенсивности ауры ничем не уступаете Джону. Но как только выйдете замуж за кого попроще, ну вот скажем, за Луиса, то ваши дети унаследуют лишь... «Эй!» Заволновался водитель, бросая встревоженные взгляды на Дона Медичи. «Не надо за меня! Не надо! Я себе не враг!» Доктор Вольф перехватил обмен взглядами и усмехнулся. «В самом деле, Константин», — сдержанно уточнил Джан Франко. «Почему Луис?» Маг-эксперт только глаза закатил. «Для наглядного примера! В самом деле, не за Виктора же! Я не желаю зла мисс Фостер даже гипотетически!» «О чем речь?» — поинтересовался именинник, входя в гостиную с женой под руку. «Спорим о превратностях супружества!» — тут же расслабился Вольф, складывая руки на груди. «Делаем ставки!» «Снова меня обсуждаете?» — возмутился детектив, отбирая пластинку у Виктора и запуская граммофон. «Не поверите, Диана! Некоторые здесь норовили мне дать чисто мужские советы перед свадьбой!» «Я подумал, что лишними не будут», — не стал отрекаться Константин. «С твоим-то опытом в женском вопросе!» Орик невежливо хохотнул, и даже Луис не скрыл широкой ухмылки. К чести Дона Медичи он свою улыбку успешно подавил. «Взгляните на этих экспертов!» — вспыхнул Джон, отступая к супруге. «Все такие опытные и почему-то холостые!» «Ну, кто из вас уже нашел ту единственную?» «Советчики!» «Они завидуют, дорогой», — успокоила Эвелин с улыбкой, отбивая шею мужа руками. «Сделаем так, чтобы они завидовали еще больше». Диана только головой покачала, с улыбкой следя за танцующей парой. Похоже, Джон прятался за супругой, как за стеной, от града насмешек собственных товарищей. Видимо, добрые друзья детектива Ллойда и впрямь знатно донимали его в свое время. Интересно, давал ли Джон повод? Наверняка тут скрыта занятная история. Возможно, даже с участием девушки. Узнать бы. Краем глаза Диана отметила, как к ней направился мистер Медичи. Вот только Джон Франко не успел всего на пару шагов. «Потанцуем, мисс Фостер!» громко пригласил Виктор, перекрыв дорогу итальянцу. Диана скользнула растерянным взглядом за спину Рида, но тут же взяла себя в руки. «Разумеется!» — с опаской согласилась она, поднимаясь с кресла. Взгляд, каким проводил их мистер Медичи, буквально жёг спину. Впрочем, довольно скоро Диана перестала о нем тревожиться и сосредоточилась на собственных ногах, следя за тем, чтобы вовремя убирать их с пути ирландца. «Простите, я не слишком хорошо танцую», — неловко рассмеялась Диана, вовремя отдернув ногу. «В танце главное — не останавливаться», — убежденно проговорил Виктор, буквально отрывая ее от земли. Широкая ладонь ирландца, хоть и лежала на лопатке, где положено, все-таки закрывала Диане почти всю спину. «Если ошибся, сделай вид, что так и нужно!» «Уверена, у вас этот подход работает», — поддержала Диана, вновь касаясь ногами пола. Танцевал Виктор, на удивление, неплохо, учитывая внушительные данные. Впрочем, сама Диана тоже не могла похвастать исключительными музыкальными талантами, поэтому они с ирландцем составляли в целом неплохую пару. По крайней мере, Орит остался явно доволен под конец песни, а Диана вздохнула с облегчением, убедившись, что завершила танец невредимой. Джон Френко снова не успел. Отпустив супругу, Джон Ллойд обернулся к Диане с самой обезоруживающей улыбкой из арсенала «Берегитесь, обаятельный детектив!» «Моя очередь!» предупредил именинник, тут же оттесняя плечом Рида. Выглядело это приблизительно как бахвальство Давида перед Голиафом, но Виктор все-таки отступил. Ладно, разрешил Ирландец. Эва, детка, птанцуешь с братом. Я лучше сплюшу с диким тигром. Отмахнулась хозяйка дома, и Виктор расценил это как приглашение. Мелодия попалась веселой. Так что ирландские родственники за спиной Ллойда сорвались в какой-то абсолютно дикий танец с подачей Рида не иначе. Впрочем, Эвелин тоже хохотала, больше отбиваясь от брата, чем поддерживая безумную пляску. Джон с Дианой попытались и не смогли соперничать в непростом состязании. А вскоре и вовсе вынуждены были с позором покинуть танцевальную площадку, наблюдая за второй парой с опаской и издалека. «Вы ведь не считаете это бегством?» Заслоняя Диану от рук и ног танцующих, поинтересовался Джон, все еще приобнимая ее за плечи. «Нет ничего дурного в том, чтобы прожить еще один день», — заверила его Диана. Джон рассмеялся первым. Также улыбаясь, они вернулись к танцующим, и весь остаток мелодии Диана не покидало уже знакомое чувство тепла и защищенности. Она не боялась Джона Ллойда. Более того, с радостью сама обнимала его за плечи, вдыхая почти родной запах. — Хотя почему «почти»? Если верить доктору Вольфу... «Торт — Торт! — воскликнула хозяйка дома, как только мелодия оборвалась. — Предлагаю заняться им поскорее, чтобы отпустить мини. Кто против? — Если речь идет о еде, я всегда «за», — заверил Виктор воодушевились все присутствующие, кроме пожалуй одного. Диана шагнула к мистеру Медичи, все еще улыбаясь после танца. « Вы не любите сладкое. Итальянец покачал головой. В определенных случаях предпочитаю музыку и приятную компанию. Вечер еще не закончен, — помедлив напомнила она. Синие глаза опасно блеснули, и Диана отвернулась, ошеломленная собственной смелостью. Тот глоток вина повлиял не иначе, и мужское внимание, конечно же, льстило. Вот только она помнила, что обычно стоит за этим вниманием, и все еще боялась его распробовать. Странно, что прежние страхи не работали рядом с мистером Медичи. Торт! Свечи и, нестройное с днем рождения, оказались столь умилительным зрелищем, что Диана искренне наслаждалась праздником вместо именинника. Сан Джон неловко краснел, загасил свечи одним щелчком и потребовал поскорее покончить с этим ребячеством, не мальчик-жон в самом-то деле. Еще как, мальчик. Вздохнула Эвелин, поднявшись на цыпочки и быстро поцеловав мужа в щеку. И я дам тебе все, что этот мальчишка недополучил. Последняя миссис Лойд произнесла шепотом, пока остальные шумно рассаживались по местам, но Диана услышала и увидела, как Джон нежно привлек супругу для короткого, но глубокого поцелуя, почти неприличного в обществе посторонних. Доктор Вольф засобирался на выход сразу же после торта. «Я и так выдержал тебя целых три часа», — похвалил себя маг-эксперт, протягивая руку имениннику. «Гордись! Ты убедил, а я сдался!» «Словом, потребуется помощь, звони! Телефон госпиталя помнишь?» «Наизусть!» — Хмуро подтвердил детектив. «И домашний тоже!» «Лэнгдон будет звать тебя в управление!» — тут же предупредил Джон. Потому что маг экспертизу может проводить либо сотрудник, либо независимый эксперт. А бумаги делаются не скоро. Я уже жалею, перебил бывший викарий. Сам себя не узнаю, что за щедрость. Беру свое предложение назад. Поздно! взвился детектив. У меня полный дом свидетелей. Свидетели всегда неудобные люди, вздохнул доктор Вольф, винчиваясь в пальто. «Зато живут недолго», — фыркнул из-за спин провожающих Альтиеру. Константин глянул в его сторону почти с одобрением. «Я провожу», — схватил с вешалки собственное пальто Виктор. «Слушай, док, я посоветоваться». «О, начинаются бесплатные консультации», — уныло кивнул Вольф. «Ну, что там у тебя?» «Проводишь, Константина, дорогой?» — позвала Эвелин из кухни. «Я рассчитаю с Мини, ей нужно...» «Джон Франко, приглядишь за мисс Фостер?» «Не то попросил, не то поставил в известность Джон. Посажу Вольфа в такси, оторву от него Виктора и назад». Хлопнули сразу две двери — кухни и парадный. Диана видела из окна гостиной, как шумная компания ловит такси на улице, с удивлением отметив среди них и Луиса. Выходит... «Надеюсь, вас не тяготит мое общество, мисс Фостер?» — негромко произнес итальянец, останавливаясь рядом. — Похоже, нас все оставили. В доме сразу стало так тихо, — прислушалась Диана, оборачиваясь от окна. В гостиной царил полумрак. Горел лишь ночной светильник, да потрескивали дрова в камине. Граммофон, едва слышно, играл размеренную нежную мелодию, а за окном все еще кружил первый снег. Дороги, должно быть, превратились в настоящую полосу с препятствиями. «Вечер еще не закончен», — негромко напомнил Медичи, вернув Диане ее же слова. «Подарите мне танец, мисс Фостер». Диана подняла глаза на итальянца и коротко улыбнулась. «Я думала, вы так и не спросите». Просто сказала она. «Тёплая ладонь, в которую она вложила собственную руку». Вкусный аромат парфюма и приятный запах кожи. Диана даже склонила голову, чтобы незаметно втянуть носом воздух. Пиджак мистера Медичи, в отличие от рубашки Урида, не пропитался тяжелым духом сигареты пота, а все так же отдавал парфюмам и тем особенным запахом, который у каждого человека свой. Подняв голову, она наткнулась на внимательный взгляд Джан-Франка. И, кажется, он только что поднял голову после глубокого вдоха. — У ваших волос удивительный аромат. Негромко и хрипловато проронил итальянец, не разрывая цепи взглядов. Глубокий, обволакивающий. Я как будто вдыхал его раньше. — Парфюм табу, — подсказала Диана. — Амели подарила. Возможно, слишком тяжелый аромат, но мне нравится. Джан Франко покачал головой, склоняясь чуть ниже, чтобы сделать уже открытый вдох. Показалось, будто рука, до того спокойно лежавшая на ее спине, напряглась, почти скомка в тонкое вечернее платье. Мелодия еще звучала, когда итальянец чуть повернул голову, касаясь губами ее виска, и Диана ощутила запах вина, того самого, похожего на мед. Она повернула голову, чтобы спросить, и губы их встретились. У Джан-Франка оказались жесткие, чуть шероховатые губы и неожиданно горячие пальцы, коснувшиеся ее щеки. Ее рука, оставшаяся без поддержки мужской ладони, нерешительно повисла в воздухе, а затем также нерешительно легла на крепкое плечо. Диана никогда раньше не целовалась и понятия не имела, как это делать правильно. А еще так и не поняла, как же случился ее первый поцелуй. И почему он вовсе не вызвал неприятных ощущений? Скорее, скорее наоборот. Пожалуй, именно собственный неожиданный отклик и напугал ее больше всего. Диана задохнулась, ощутив, как умелые настойчивые губы накрывают ее, ласкают, как язык самым кончиком касается ее и тут же оставляет, чтобы коснуться уголка рта. Диана все-таки дернулась, инстинктивно отталкивая джан франка когда итальянец прижал ее к себе еще крепче, буквально обжигая ладонью через тонкую ткань платья. «Мистер Медичи, я не...» она не могла различить, хмурится ли Джан-Франко или уязвлен ее реакцией. Дышал итальянец часто, тяжело и прерывисто, и по-прежнему не выпускал из крепкого объятия, перехватив ее ладонь, панически соскользнувшую с плеча, прижал к груди так, что она почувствовала часто бьющееся сердце и жар, исходящий от сильного тела. Бежать оказалось попросту некуда, да вроде и незачем. Еще несколько секунд они просто стояли, прижавшись друг к другу, и со стороны, должно быть, это выглядело как пауза в танце. Мелодия заканчивалась, и с нею исчезала часть магии. «Простите!» — все еще хрипло, негромко выдохнул Джан Франко. «Я не сдержался. И, похоже, с первой встречи срываюсь раз за разом. Одно ваше слово, Диана, и я больше никогда не позволю себе. Дьявола, как это будет сложно!» — тут же оборвал себя итальянец. Но потом будет еще сложнее. Поэтому скажите, скажите сейчас, если вы против. Диана вздрогнула, выворачиваясь из кольца чужих рук. Жан-Франко отпустил, ровно на полшага. Синие глаза казались почти темными в полумраке. Вот только блестели, по-прежнему ярко. Или у меня есть шанс? Диана открыла и закрыла рот, глядя на Медича снизу вверх. Глубоко вдохнула, чувствуя, как ладонь итальянца соскальзывает со спины Наталью. «Мистер Медичи!» «Джан-Франко!» — негромко поправил итальянец. «Джан-Франко!» — тихо повторила Диана. «Я все еще плохо знаю вас. Я...» Пальцы Медичи сжались, крепче прижимая их сцепленные ладони к груди. Собственное сердце билось, как сумасшедшее, а в голове проносились целые вихри мыслей. Нравился ли ей мистер Медичи? Откуда ей знать, что такое симпатия? Она, боявшаяся мужчин с того самого дня, как сеньор Флорес впервые взглянул на нее, не как на дочь? Здесь и сейчас то ли рушились внутренние стены, то ли все еще боролись последние защитники Цитадели. Насколько легче бы ей пришлось, если бы она не относилась к людям и отношениям столь серьезно? ведь, отвечая мистеру Медичи взаимностью, она берет и на себя обязательства. — Я вам не нравлюсь? — Диана снова вздрогнула, что, несомненно, ощутил и Медичи. — Что вы? То есть я полагаю, что... Простите, у меня совсем нет опыта. Окончательно запуталась Диана, понимая, что скулы ее в этот момент полыхают огнем. Не знаю, как сказать. Как есть Диана. Кортк посоветовал итальянец. Медичи напрягся так, что даже сердце, казалось, замедлило свой бешеный танец, а она вдруг испугалась, потому что от Джанфранка буквально повеяло холодом, не физическим, как от Эвелин, но тем, который идет из сердца. Почему? Что она сделала не так? Не просто подобрать слова, которые ни разу в жизни не произносила. Пожалуй, ей даже очень нравился мистер Медичи. И это все казалось странным и правильным, неправильным. А в следующий миг Диана зажмурилась от вспыхнувшего над их головами яркого света. И в тот же миг граммофон, наконец, докрутил затянувшуюся паузу, грянув в веселые мелодией на всю гостиную. «Опа!» — громко удивился Виктор, входя в комнату. «Танцы продолжаются? Тогда я следующий, мисс Фостер!» «Медичи, ты уж натанцевался!» «Присядь! Отдохни по-стариковски!» — хохотнул гигант, оттесняя итальянца от покрасневшей Дианы. В следующий миг Орит согнулся пополам, хватая ртом воздух, а крепкий кулак Медичи, прилетевший с даровиков в живот, тут же обрушился ему на голову. Обычному человеку такого удара хватило бы, чтобы уснуть навсегда. Виктор только крякнул. А следующий миг ирландец, не разгибаясь, с невнятным ругательством бросился на жан франко снося его в сторону, будто тараном. Диана вскрикнула, отскочив в сторону, когда мужчина опрокинули столик, два кресла и полку с книгами, едва не приземлившись в камин, и отбежала еще дальше, когда уже ответные удары со стороны медичи вернули Виктора в центр гостиной. Довольно! резко крикнули со спины. Диана, прижимая ладони к горящим щекам, медленно обернулась. На пороге стоял напряженный Джон Ллойд, а за его спиной толкались Эвелин с Луисом, стремясь получить лучший обзор. — Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? — потребовал менталист, обращаясь в никуда. Ответить ему не мог ни один из оппонентов. В момент, когда телекинетик пересек порог гостиной, оба застыли в причудливых позах. «Диана», — обернулся к ней Джон, — «хоть вы расскажите». «Да что тут рассказывать?» — фыркнула, протиснувшись мимо мужа, Эвелин. «Франко и Виктор не поделили мисс Фостер». «Ну же, дорогая», — обратилась к ней миссис лойд. «Успокойтесь, прошу вас. Ну, повздорили ребята. С кем не бывает». Диана лишь теперь заметила, что мелко дрожит, а по полыхающим щекам катятся слезы. «Мне... не так стыдно». «Вот еще!» Возмутилась Эвелин, обнимая ее за плечи и мягко разворачивая к выходу. Не «Если мальчикам вздумалось немного размяться, вы-то тут при чем? Идемте, идемте, Джон тут сам разберется». Луис проводил их ошарашенным взглядом. «Так», — услышала Диана уже за спиной, — «я вас сейчас отпущу, а вы пообещайте не поубивать друг друга. Договорились? Моргните!» «Виктор!» На мой день рождения, хотя бы один день, ты мог вести себя пристойно. Что? Не ты? Господи, Франко, если даже ты, а плод благоразумия сорвался, то куда катится этот чокнутый мир?